Другая молодая женщина, сотни молодых женщин в эту минуту задают себе вопрос: почему он, а не другой? Что бы он ни сделал, что бы не сказал, что бы не сказала, не сделала она, ничего не изменится. Бесполезно даже сердиться, исхода нет. Услышав, как ключ поворачивается в замке, она выбежала ему навстречу, поблагодарила, они расцеловались. Он светился, потому что Монно поручил ему разработку проекта строительства сборных жилых домов в пригороде Парижа. Верное дело, сулящее большой заработок. Он наскоро позавтракал. Она сказала, что поела с детьми, ей кусок не шёл в горло. И они поехали на такси за подарками. Они шагают по улице Фабур-с-Антонере. Сухой ясный холод. Свет в витринах Расцветстские ёлки на улице, в магазинах. Мужчины и женщины торопятся или флонируют с пакетами в руках с улыбкой на губах. Говорят, что праздников не любят одинокие люди. Хоть меня и окружают близкие, а я тоже не люблю праздников. От ёлок, улыбок, пакетов она не в своей тарелке. Я хочу подарить тебе что-нибудь очень красивое, говорит Жан-Шарль. Не безумствуй. С этой новой машиной забудь, я хочу безумствовать. И с сегодняшнего дня я располагаю на это средствами. Медленно текут витрины: шарфы, клипсы, цепочки, драгоценности для миллиардеров. Бриллиантовое колье с узором из рубинов, ожерелье из чёрного жемчуга, сапфиры и изумруды, браслеты из золота и драгоценных камней, и более скромные прихоти. Тирольские, рейнские самоцветы, яшма, стеклянные шары, в которых, переливаясь под лучами света, пляшут змейки, зеркала в лучистой оправе из позолоченной соломки, буты ледутого стекла, вазы из толстого хрусталя для одной розы, туалетные приборы из белого и голубого опалина, флаконы из фарфора и китайского лака, золотые пудреницы, Подренинце, инкрустированное самоцветами, духи ласьёны, пульверизаторы, жилеты из птичьих перьев, кашемир, светлые пуловеры из козьей и верблюжьей шерсти, пенная свежесть белья, мягкость, пушистость домашних платьев в пастельных тонах, роскошь парчи, золотого тканья, гофрировок, тонких шерстяных тканей, посеребрённых металлической нитью. Приглушённый пурпур витрин Гермеса, кожи и меха, контрастно оттеняющие друг друга, облакали беж его пуха, воздушное кружева. Глаза у всех, и у мужчин, и у женщин горят вожделением. И у меня так горели глаза. Я обожала заходить в магазины, тешить взор обилем тканей, Прогуливаться по шелковистым лугам, из украшенным фантастическими цветами. По моим рукам струилась нежность махера и козьей шерсти. Прохлада полотна, изящество батиста, теплота бархата. Она любила эти райские сады, усланные роскошными материями, где под тяжестью карбункулов гнулись ветви. Именно поэтому у неё тотчас нашлись слова, чтобы говорить о них. А сейчас она жертва собственных рекламных формулировок. Профессиональная болезнь. Если меня привлекает обстановка или вещь, я спрашиваю себя, чем это мотивировано. Она чует ловушку, мистификацию. Все эти изыски утомляют и даже в конце концов раздражают её, кончается тем, что мне всё противieht. И всё же она остановилась перед замшевой курткой неуловимого цвета. цвета тумана, цвета времени, цвета платьев сказочной принцессы. Какая красота. Купи, но это не подарок. Я хочу подарить тебе что-нибудь бесполезное. Нет, не хочу. Желание уже покинуло её. Куртка утратит свой неповторимый оттенок, свою бархатистость. Стоит отделить её от трокара. В танах палой листвы, от пальто из гладкой кожи, от ярких шарфов, которые обрамляют её в витрине, каждый из выставленных предметов притягивает Лоранс как часть ансамбля. Она показывает на магазин фотоаппаратов. Зайдём. Ничто не доставит большей радости Катрин. А разумеется, не может быть и речи о том, чтобы лишить её рождественского подарка, говорит Жан-Шарль озабоченно. Но, уверяю тебя, следует принять меры. Обещаю тебе подумать. Они покупают аппарат, несложный в обращении. Зеленый сигнал показывает, что освещение достаточное. Если слишком темно, сигнал становится красным. Ошибиться невозможно. Катрин будет довольна. Но я хотела бы дать ей иное. Надежность, счастье, радость бытия. Я продаю именно это... Когда создаю любую рекламу. Ложь. В витринах предметы ещё хранят ореол, который осияет их на отлакированной картинке. Но оберёшь в руку, и волшебство исчезает. Это всего лишь лампа, зонтик, фотоаппарат, недвижный, холодный. У Мадонны Лисско переполнена. Женщины, несколько мужчин, пары. Вот это молодожёны. Они обмениваются влюблёнными взглядами, пока он застёгивает ей браслет на запястье. У Жан-Шарля горят глаза. Он прикладывает колье к шее Лоранс. Нравится. Прелестное ожерелье, мерцающее и строгое, но чересчур роскошное, чересчур дорогое. В ней всё сжимается. Не будь утренней ссоры, Жан-Шарль не дарил бы его мне. Это компенсация, символ-заменитель чего? чего-то уже несуществующего, возможно, никогда не существовавшего, а внутренней связи, тепла, которая делают ненужными всякие подарки. "Ано тебе здорово идёт", говорит Жан-Шарль. Неужели он не чувствует, каким грузом лежит между нами невысказанное? Не молчание, а пустословие. не чувствует за ритуалом внимания, как они отединены, далеки друг от друга. Она снимает с себя драгоценность, с какой-то яростью точно избавляется от лжи. Нет, не хочу. Ты только что сказала, что Кальян нравится тебе больше всего. Да, она слабо улыбается, но это неразумно. «Это мне решать», — говорит он недовольно. «А, впрочем, если тебе не нравится, не надо». Она снова берет в руки колье. К «Чему перечить? Лучше покончить разом». «Да нет, оно великолепно. Я только считала, что такая трата сумасшествия, но это, в конце концов, твое дело». «Мое». Она немного наклоняет голову, чтобы он мог снова застегнуть колье. «Я не могу. Безупречная картинка супружеской любви после 10 лет брака. Он покупает семейный мир, радости домашнего очага, согласия, любовь и гордость собой. Она созерцает себя в зеркале. Ты хорошо сделал, милый, что настоял. Я безумно рада. По традиции Новый год встречают у Марты. Привилегии женщины, прикованной к домашнему очагу, у меня много свободного времени, говорит она снисходительно. Юбер и Жан-Шарль делят расходы. Нередко возникают сложности, потому что Юбер прижимист. Надо сказать, он не купается в золоте. А Жан-Шарль не хочет давать больше, чем шурин. В прошлом году ужин был довольно жалкий. Сегодня всё нормально, заключает Лоранс, обследовав буфетный стол. Воздвигнутый посреди салона, которому Марта придала рождественский вид с помощью свечей, ёлочки, омелы, астралиста, цветного дождя и блестящих шаров. Отец принёс четыре бутылки шампанского, полученных им от одного друга из Реймса, а доминика перегорский гусиный паштет. Самый лучший во Франции, Страсбургский, куда хуже. Тушёная говядина, закуски, фрукты, птифуры, бутылки вина и виски вполне достаточно, чтобы напоить и насытить 10 человек. В прошлые годы Доминика проводила праздник с Жельбером. Идея пригласить её на сегодняшний вечер пришла в голову Лоранс. Она спросила отца: "Тебе будет очень неприятно. Она так одинока и несчастна. Мне совершенно всё равно". Детали никому не известны, но в курсе разрыва все. Здесь Дюфрены, которых привёл Жан-Шарль, Анри и Тараза Вюйно, друзья Юбера. Доминика придаёт вечеру тон семейного празднества. Она в строгом платье из джерси цвета мёда. Волосы у неё скорее седые, чем белокурые. Стиль молодая бабушка. Она улыбается мягко, почти робко и говорит замедленно. Лицо апатично, Она злоупотребляет транквилизаторами. Стоит Доминике остаться одной, как лицо её сразу дряхлеет. Лоранс подходит к ней. Как прошла неделя? Неплохо. Я спала довольно прилично. Механическая улыбка, можно подумать, что она вздёргивает уголки губ за две нитки. Она отпускает нитки. Я решила продать дом в феврале. Я не могу одна содержать эту махину. Обидно. Если бы можно было как-нибудь... Зачем? Кого я, по-твоему, буду там принимать? Интересные люди. У Дэны, Тирион, Вердле приезжали ведь ради Жильбера. О, они приедут и ради тебя. Ты веришь в это? Ты еще не знаешь жизни. Женщина без мужчины социальный нуль. «Ну не ты оставь, пожалуйста, у тебя есть имя, ты сама по себе». Доминика качает головой. «Женщина, даже с именем, без мужчины полунеудачница. Своего рода обломок, крушение. Я отлично вижу, как на меня смотрят люди. Поверь мне, совсем не так, как раньше». У Доминики это навязчивая идея одиночества. Вертится пластинка. Тереза танцует с Юбером, Марта с Вюйно. Жан-Шарль с Жизель, а Дюфрен приглашает Лоранс. Все они танцуют из рук вон плохо. «Сегодня вы ослепительны», — говорит Дюфрен. Она замечает себя в зеркале. На ней узкое черное платье, и это колье, которое она не любит. Оно, тем не менее, красиво, и Жан-Шарль хотел, делая этот подарок, доставить ей удовольствие. Она находит себя ничем не замечательной. Дюфрен уже немного выпил, у него в голосе настойчивые нотки, Милый парень показал себя хорошим товарищем по отношению к Жан-Шарлю, хотя в глубине души каждый из них не так-то любит другого, скорее ревнует, но она не испытывает к нему особой симпатии. Меняются пластинки, меняются кавалера. Не оч счастливы ли вы меня этим танцем? спрашивает Жан-Шарль с удовольствием. Забавно видеть их вместе, говорит Жан-Шарль. Лоранс следует за его взглядом. Она видит отца и Доминику, которые сидят друг против друга и вежливо беседуют. Да, это забавно. Похоже, что она взяла себя в руки, говорит Жан-Шарль. Она пичкает себя транквилизаторами, гармонизаторами, антидепрессивными средствами. Но в сущности они должны были бы воссоединиться, говорит Жан-Шарль. Кто? Твой отец и твоя мать. Ты спятил. Почему? Это люди абсолютно противоположных склонностей. Ее влечет светская жизнь, а его одиночество... Они оба одиноки. Ну и что из этого? Марта останавливает пластинку. Без пяти двенадцать. Юбер хватает бутылку шампанского. Я узнал отличный прием открывания шампанского. На днях его продали на бирже идей. «Я видел», — говорит Дюфрен. «У меня есть свой прием, который еще лучше». Давайте. Пробки выскакивают, оба не проливают ни капли, вид у них чрезвычайно гордый, хотя каждому было бы приятнее, если бы у другого не получилось. Они наполняют бокалы. Счастливого года. Счастливого года. Звон бокалов, поцелуи и смех, а по окнами разражается концерт клаксонов. Какой чудовищный шум, говорит Лоранс. им подарили 5 минут, как мальчишкам, которым абсолютно необходимо порезвиться между двумя уроками, говорит отец. А речь идёт о вполняться велизованных взрослых людях. Ба, подумаешь, надо же отметить, говорит Юбер. Они открывают ещё две бутылки, все отправляются за пакетами, сложенными около канапе, разрезают позолочённые ленточки, разворачивают обёртки из яркой бумаги, разукрашенные звёздами и ёлочками. Искоса поглядывая на остальных, чтобы понять, кто взял верх в этом потлаче. Примечание редакции. Потлач английское слово индийского происхождения. Праздник американских индейцев, на котором присутствующие обмениваются подарками, состязаясь друг с другом в богатстве. Конец примечания. На сей раз мы констатирует Лоранс Они отыскали для Дюфрена часы, которые показывают, который час во Франции и во всех странах мира. Для ее отца восхитительный телефон, копию старинного, который как нельзя лучше подойдет к керосиновым лампам. Другие их подарки менее оригинальны, но утонченные. Дюфрен пошел по линии механических безделушек. Он подарил Жан-Шарлю везуник, вечное сердце, испускающий от тук 70 раз в минуту, а Лоранс... Трансо Вэй, который она никогда не осмелится приделать к рулю своей машины, если он действительно имитирует пение соловья. Жан-Шарль вне себя от восторга. Всякие штучки, которые ни на что не нужны, не имеют никакого смысла. Его хобби. Она получила такие перчатки, такие духи, такие носовые платки. Все в упоении, кричат. благодарят. Берите тарелки, приборы накладывайте, устраивайтесь, говорит Марта. Гул, звяканье посуды. Да чего вкусное, берите ещё. Лоранс слышит голос отца: "Вы не знали этого? Вино нужно согревать только когда оно раскупорено, ни в коем случае нельзя раньше". Замечательное вино. Жан-Шарль выбирал Да, я знаю одну отличную лавчонку. Жан-Шарль может счесть замечательным вино, явно отдающее пробкой, но разыгрывает из себя знатока, как и остальные. Она выпивает бокал шампанского, они смеются, шутят, а ей шутки не кажутся забавными. В прошлом году ну что ж, ей было тоже не очень весело, но она делала вид В этом году у неё нет желания принуждать себя слишком утомительно. К тому же, в прошлом году она думала о Люсиене это своего рода алиби. Она думала, что есть человек, с которым ей хотелось бы быть вместе. Сожаление было романтическим огоньком, согревавшим её. Почему она решила опустошить свою жизнь, сберечь время, силы, сердце, когда она не знает, куда девать время и силы и сердце? Чересчур заполненная жизнь через чур пустая, заполненная пустыми вещами, какая-неразбериха. И всё же, если вы проследите линию жизни тех, кто родился под знаком Козерога или Близнецов, вы обнаружите, что в каждой группе есть необъяснимые аналогии, говорит Вьюно. Ну, с научной точки зрения не исключено, что небесные светила влияют на наши судьбы, говорит Дюфрен. Ерунда. Истинно в том, что в нашу эпоху плоского позитивизма люди испытывают потребность в чудесном, как в некой компенсации. Вот они и создают электронные машины или читают планету. Горячность отца веселит Лоранс. Он остался молодым, он моложе всех. Это правда, говорит Марта. Я предпочитаю читать Евангелие и верить в чудеса религии. Даже в религии Утрачивается понимание чудесного, говорит госпожа Вюйно. Я нахожу поистине огорчительным, что мессу служит на французском языке и вдобавок под современную музыку. Ах, нет, я не согласна, говорит Марта своим вдохновенным голосом. Церковь должна идти в ногу со временем, но только до известной степени. Они отходят и в полголоса продолжают дискуссию, которую не следует слышать нечестивым ушам. Жизель Дюфрен спрашивает, вы смотрели вчера по телевидению ретроспективный обзор? Да, говорит Лоранц, мы, оказывается, прожили странноватый год. Я как-то не отдавала себе в этом отчета. Все годы таковы, и мы никогда не отдаем себе в этом отчета, говорит Дюфрен. Смотришь новости дня, фото матч и тут же забываешь. Но когда они собраны воедино, это несколько ошарашивает. а кровавленные трупы белых негров, автобусы, опрокинутые фьюкеты, 25 убитых детей, дети, рассечённые надвое, пожары, каркасы разбившихся самолётов, 110 пассажиров погибших разом, циклоны, наводнения, разорившие целые страны, пылающие деревни, расовые волнения, локальные войны, вереницы измученных беженцев. До того всё мрачно, что под конец почти хочется смеяться. Следует заметить, что смотришь на все эти катастрофы, комфортабельно расположившись в домашней обстановке, и уж никак нельзя сказать, что мир вторгается к тебе. Видишь картины, скользящие по экранчику в аккуратной рамке, лишённые своей реальной тяжести. Интересно, что скажут через 20 лет о фильме Франция через 20 лет, говорит Лоранс. Кое-что в нём вызовет улыбку. Как и в любом произведении о будущем, говорит Жан-Шарль, но в целом фильм правдоподобен. После всех этих бедствий, контраста ради, им показали Францию через 20 лет триумф урбанизма. Повсюду лучезарные города, напоминающие с поправкой на высоту в 122 м ульи, муравейники, только залитые солнцем. Автострады, лаборатории, университеты, только один минус: под тяжестью чрезмерного изобилия, объяснил комментатор. Французы рискуют окончательно утратить энергию. Им показались снятых рапидом беспечных молодых людей, которые не дают себе труда передвинуть ноги. Лоранс слышит голос отца. Как правило, через 5 лет или даже через год все обнаруживают, что планировщики или иные пророки полностью ошибались. Жан-Шарль глядит на него с видом утомлённого превосходства. Вам, вероятно, неизвестно, что в настоящее время предвидение будущего становится точной наукой. Вы никогда не слышали о Rand Corporation? Нет. Это американская организация, располагающая сказочными средствами, которая опрашивает специалистов всех отраслей и определяет ведущую тенденцию. В работе принимают участие тысячи учёных во всём мире. Лоранс раздражает тон его превосходства. Во всяком случае, когда нам рассказывают, что французы не будут ни в чём нуждаться, нет необходимости консультировать тысячи специалистов, чтобы знать, что через 20 лет у большинства ещё не будет ванных комнат, поскольку в домах массовой застройки устанавливают по преимуществу только души. Она была шокирована этой деталью, когда Жан-Шарль изложил ей свой проект сборных жилых домов. А почему не ванные? спрашивает Тереза Вюйно. Система труб стоит очень дорого. Это подняло бы цены на квартиры, говорит Жан-Шарль. А если снизить прибыли? Ну, дорогая, если их слишком сократить, никто не станет интересоваться строительством, говорит Вюйно. Жена смотрит на него неприязненно. Четыре молодые пары. И кто кого любит? За что любить Юбера или Дюфрена? За что вообще можно кого-нибудь любить, когда спадает жар первого физического влечения? Лоранс выпивает два бокала шампанского. Дюфрен объясняет, что в делах с земельными участками трудно провести границу между жульничеством и перепродажей. Приходится идти в обход законов. Но то, что вы рассказываете, очень тревожно, говорит Юбер. Он, кажется, в самом деле огорчён. Лоранс обменивается с отцом понимающей улыбкой, они забавляются. Я отказываюсь в это верить, говорит он. Когда хочешь остаться честным, возможности находятся. Ну да, при условии, что выбираешь иную профессию. Марта снова завела пластинку, они опять танцуют. Лоранс пытается обучить Юбера джерку. Он старается, потеет, остальные смотрят на него с насмешливым видом. Внезапно она прекращает урок и подходит к отцу, который спорит с Дюфреном. «Вышел из моды. У вас эти слова с уст не сходят». «Классический роман вышел из моды». «Гуманизм вышел из моды». «Но, защищая Бальзака и гуманизм, я, быть может, предвосхищаю завтрашнюю моду». «Вы сейчас поносите абстрактное искусство. Значит, десять лет назад, когда я не клюнул на эту удочку, я вас опередил». Нет, есть нечто неподвластное моде, ценности и истины. Он говорит то, о чём Лоранс часто думала, не такими словами, конечно. Но теперь, когда они произнесены, она узнаёт в них собственные мысли, ценности и истины, сопротивляющиеся моде, она верит в них, но какие именно? На абстрактную живопись нынче спроса нет, но и на фигуративную тоже. в живописи кризис Чего вы хотите? Была инфляция живописи. Толчение воды в ступе. Лоранс скучно. Я предложила бы им тест, думает она. У вас страховка, по которой компенсируется только ущерб, нанесённый третьему лицу. Велосипедист бросается вам под колёса. Что вы сделаете? Убьёте велосипедиста или раздолбаете машину? то искренне предпочтёт заплатить 800.000 франков, чтобы спасти жизнь незнакомцу. Разумеется, папа. Марта, сомневаюсь, чтобы там не было она всего лишь орудие в руках Божьих. Если Господь Бог решил призвать к себе беднягу, остальные Ну, первая реакция, возможно, и была бы м не налететь, но потом я уверена, что они бы об этом пожалели. Жан-Шарль не шутил. Сколько раз за последнюю неделю она повторяла про себя эту фразу, и опять повторяет. Может, это я ненормальная? Тоскую, томлюсь. Есть во мне что-то, чего у них нет. Мне на этого рыжва наплевать, но если бы я его раздавила, у меня на душе было бы пригнусно. Папино влияние. Для него Нет ничего драгоценнее человеческой жизни, хотя он и находит людей жалкими. И деньги для него роли не играют, а для меня играют, хотя и в меньшей степени, чем для них всех. Она прислушивается, потому что говорит отец. Сегодняшней ночью он куда менее молчалив, чем в прошлые годы. Кастрационный комплекс. Это перестало что-нибудь объяснять, поскольку им объясняют все». Представляю себе психиатра, который войдя утром в камеру приговорённого к смерти, застал бы его плачущим. Какой кастрационный комплекс, сказал бы он. Они смеются и продолжают спор. Ты ищешь формулировку для какого нового продукта? Отец улыбается Лоранс. Нет, я задумалась. Надоели мне их денежные истории. Я тебя понимаю, Они искренне убеждены, что счастье зависит от денег. Заметь, с деньгами легче. Я даже в этом не уверен. Он садится рядом с ней. Я тебя совсем не вижу последнее время. Ну, я много занималась с Доминикой. Она горечится меньше, чем когда-то. Это депрессия. А ты? Я? Как твои дела? Праздничная пора утомительна. Да ещё на носу выставка-продажа белья. Знаешь, о чём я подумал? Нам бы надо вместе поехать куда-нибудь ненадолго. Вместе старая нереализованная мечта. Сначала она была слишком мала, потом появился Жан-Шарль, дети. У меня отпуск в феврале. Я хочу им воспользоваться, чтобы снова повидать Грецию. Хочешь поехать со мной? Радость как фейерверк. Ничего не стоит получить 2 недели отпуска в феврале. И у меня на счету есть деньги. Неужели бывает, что мечта становится реальностью? Если дети будут здоровы, если всё будет хорошо, я могла бы, может, устроиться, но мне это кажется чересчур прекрасным. Ты попытаешься. Конечно, я попытаюсь. 2 недели. Наконец у меня будет время задать все вопросы и выслушать все ответы, которых я жду годами. Я познаю вкус его жизни. Я проникну в секрет, делающий его столь непохожим на всех, на меня в том числе. Возбуждающая во мне любовь, которую я не испытываю никому, кроме него. Я сделаю всё, чтобы это удалось, но ты, твои планы не изменятся. Клянусь деревянным и железным крестом, солгу, так гореть мне вечным огнём, говорит он торжественно, как говорил, когда она была девочкой. Мне вспоминается фильм Бунюэля. Он никому из нас не понравился, и последнее время я не могу от него отвязаться. А люди, замкнутые в магический круг, случайно повторили мгновение прошлого. Они восстановили распавшуюся связь времён и тем самым ускользнули из западни, в которую неведомо как попали. Правда, вскоре ловушка опять за ними захлопнулась. Я бы тоже хотела вернуться назад. разрядить капканы, осуществить то, что было упущено. А что было упущено, даже не знаю. У меня нет слов ни для жалоб, ни для сожалений, но комок в горле мешает мне есть.